глава 13 «Ты уверена, что это хорошая идея?» Прошептал Исаак, обеспокоенно наморщив лоб и наблюдая, как я пролезала сквозь дыру в проволочном заборе. «Можешь не шептать, Исаак», специально слишком громко ответила я. «Тут ни души». Затем развернулась к нему и немного отогнула сетку, чтобы он тоже залез. Исаак продолжал скептически смотреть на меня, но все-таки сделал шаг вперед. «Осторожно с курткой». Пробормотала я и встала на носочки, чтобы еще выше приподнять проволоку. А когда Исаак оказался на другой стороне, снова ее отпустила. Оглядевшись, я с довольным видом кивнула. Мы находились недалеко от Вудсхилла, на территории уже закрытой и разрушающейся фабрики. Именно такими я представляла себе декорации для съемки Исаака после. Идеально. Идеально? Благодаря тебе я еще в тюрьму попаду. Прошептал он, и я закатила глаза. «Возьми себя в руки. Даже если нас кто-нибудь поймает, мы всего лишь делаем фотографии для университетского проекта, и ничего больше. А теперь пойдем». Я направилась к зданию. «И часто ты уже нарушала закон?» — поинтересовался Исаак, присоединяясь ко мне. «Да, но никогда не была настолько глупа, чтобы попасться». Широко улыбнулась ему я. «Потрясающе!» — проворчал Исаак. «Просто потрясающе!» Я осмотрелась по сторонам, и мой взгляд упал на металлическую дверь, на которой красовался огромный предупреждающий знак. Слева и справа от нее располагались большие окна с разбитыми стеклами. Выглядело зловеще, как будто тут недавно случилось что-то страшное. «Неплохо!» — решила я. Исаак проследил за моим взглядом, и по его виду мне стало ясно, что он думал о том же, о чем и я. Я включила камеру. Проверила освещение через линзу и выставила фокус. «Встань-ка вон там!» Исаак облокотился на дверную раму. «Можешь поднять руку и...» Он словно прочитал мои мысли и поменял позу. Опираясь одной рукой на дверную коробку, подался чуть вперед. Так он выглядел горячо. Черные джинсы идеально сидели на бедрах, а серую футболку и кожаную куртку он носил так, словно они всегда были в его гардеробе. Кроме того, он отказался от геля, и слегка растрёпанные волосы в сочетании с очками придавали ему ещё более дерзкий вид. Я несколько раз нажала на кнопку и пролистала снимки. «Посмотри в сторону и сделай сексуальный взгляд». Я не могу по щелчку делать сексуальный взгляд. «Нет, можешь», — чуть не ляпнула я, и отметила, как у меня загорелись щёки от воспоминания о том моменте в ванной у Исаака. Я тут же отмила эту мысль. «Исаак, серьёзно, — сказала я, опустив камеру, — не может быть, чтобы после всех недель, которые мы провели вместе, ты до сих пор был так не уверен в себе. Я могу каждый день говорить тебе, какой ты симпатичный, если нужно, но ты тоже должен хотя бы немного в это верить». Он тяжело сглотнул и посмотрел на меня тёмными глазами. Потом коротко кивнул. «Понятно». После этого он снова слегка наклонился вперёд, повернул голову на бок, и выражение лица получилось уже гораздо лучше. Исаак внес в мои указания собственный стиль и кое-где выглядел даже мрачно, что вместе с одеждой и очками добавляло ему твердости, которая создаст отличный контраст к первым фотографиям, которые мы сделали. Спустя пару кадров Исаак снял куртку и закинул на одно плечо, держа ее одним пальцем. Я подняла большой палец вверх, чтобы показать ему, что мне нравится. У Исаака действительно красивые руки». Загорелые, с хорошо развитой мускулатурой. Каждый раз, когда в стейкхаусе он забирал поднос с напитками или нес сразу несколько тарелок, они четко выделялись, а я задерживала на них взгляд чуть дольше, чем необходимо. Невозможно отрицать, что Исаак преобразился. И все же у меня сложилось впечатление, что большинство изменений до сих пор оставались чисто внешними его глазах я еще слишком часто видела проблеск неуверенности, и если он делал нечто подобное как сейчас с кожаной курткой, то лишь потому что знал, что это хорошо будет смотреться на фото. Не потому что хотел показать себя. Это меня расстраивало. В нашу сделку входило, что он будет хорошо себя чувствовать, а не просто хорошо выглядеть. Впрочем, после всего, что он рассказал мне о своих школьных годах и своей семье, мне стало ясно, что потребуется куда больше времени, чем пара недель, чтобы избавить его от застенчивости. Я знала, что это сидит где-то внутри него. В конце концов, я сама всего несколько дней назад увидела, каким он может быть, если полностью себя отпустит, когда мы слушали того пианиста. Мне хотелось, чтобы он чаще себе это позволял и переживал больше таких моментов. И именно это я мечтала запечатлеть на своих снимках. Ту искру у него в глазах, когда он искренне и всей душой чем-то наслаждался. Прямо сейчас он не наслаждался ничем. Всё казалось показным и ни капли не свободным. А я вдруг почувствовала себя просто ужасно из-за того, что вообще втянула его в ситуацию, где ему было некомфортно. Опустив камеру, я открыла рот. «Всё в порядке?» — спросил Исаак, нахмурившись. «Мне... Эй!» Я резко повернула голову. Вдали стоял охранник с собакой и смотрел на нас с Исааком. «Чёрт!» — тихо выругалась я, и в спешке защёлкнула крышку на объективе камеры. «Вы что там делаете? Это частная собственность!» закричал сторож и быстрым шагом направился к нам. Выпучив глаза, я взглянула на Исаака. Затем одними губами произнесла «Бежим!». Он кивнул, и в следующую секунду мы бросились прочь. «Стоять!» «Даже не подумаем!» Я услышала, как громко залаял пёс, и охранник заорал нам вслед. Исаак передо мной подбежал к забору, и пролез через него. Потом поднял кусок сетки. «Давай же, Сойер!» — прошипел он. Сердце колотилось так сильно, что я испугалась, как бы оно сейчас не выскочило у меня из груди. Я протиснулась сквозь проволоку. «Немедленно остановитесь!» Исаак схватил меня за руку и потащил за собой. «Проклятье, а он быстрый!» Одной рукой я придерживала фотоаппарат, пока мы пересекали парковку и неслись к прилегающей лесной зоне. какой-то момент собачий лай затих. Тем не менее, мы не затормозили, а, спотыкаясь о мелкие заросли и ветки, неслись по одной из пешеходных троп вглубь леса. «Не могу больше!» — прохрипела я и согнулась пополам, чтобы опереться руками о колени. Начала жадно глотать ртом воздух. И тут внезапно услышала звук совершенно не к ситуации, в которую мы только что угодили. В отличие от меня, Исаак не задыхался. Он смеялся. По-настоящему громко смеялся. «Вот псих!» Я уперла руки в колющие бока, сдула с лба прядь волос и вскинула на него взгляд. Он закинул руки за голову и поднял лицо к небу. И смеялся. Никогда еще я не видела его таким. Он был необыкновенно красив. Не отрывая взгляда, я нащупала камеру и подняла ее к глазам. Плевать на фон или на то, что свет отбрасывал яркие пятна на его грудинос. «Главное, что это по-настоящему». Когда щелкнул затвор, Исаак посмотрел на меня, с улыбкой покачал головой. «И что ты только со мной делаешь?» — спросил он. А я чуть не задала ему тот же вопрос. Вечером у нас с Исааком снова была совместная смена в стейкхаусе. В районе половины восьмого зашла доун и уселась за барную стойку. Она покрутила головой в поисках Исаака, который в это время накрывал на один из столиков». «Он хорошо выглядит», — отметила она, качнув головой. «Знаю», — процедила я сквозь тиснутые зубы. В морозилке под мойкой открутился винтик и потерялся среди кубиков льда. Я искала его минут двадцать. У меня уже онемели руки. «То есть?» — невозмутимо продолжила Доун. «Он и раньше хорошо выглядел. Но теперь в нём появилось что-то смелое с новой прической и всем остальным «М-м-м», — промычала я. Я почти не сомневалась, что у меня вот-вот отвалятся пальцы. Изначально этот проект казался мне плохой идеей, но сейчас... На меня упала тень, и я поняла, что она перегнулась через прилавок и посмотрела на меня вниз. «По-моему, ты очень даже идёшь ему на пользу». Я пробубнила что-то нечленораздельное. «Прекрати бурчать и поговори со мной. Иначе я всем расскажу, что недавно застукала тебя с лоскутным одеялом моей бабушки», — заявила Доун. Я тут же подняла голову и стрельнула в неё взглядом, сощурив глаза. «Не было такого». Она пошевелила бровями. «О, нет, было. Ты в него укуталась и напоминала бурита. У меня даже есть фотокомпромат». «Я застыла. Врёшь». Ухмылка Доун стала дьявольской. «Так и знала, что когда-нибудь мне это пригодится. У тебя же почти нет слабых мест, поэтому я срочно нуждалась в рычагах давления». «Сойер боится щекотки», — неожиданно раздался надо мной голос Исаака. Он прошел через распашную дверь, а я даже не заметила. Да он выпрямилась. «Правда?» «Нет!» — воскликнула я в тот же момент, когда Исаак сказал «да». Теперь она заулыбалась еще шире. «Спасибо, Исаак, я перед тобой в долгу». Исаак начал готовить заказанные напитки, которые я еще не успела сделать. «Вот Казбурита?» — спросил он, наклонился ко мне, — и насыпал льда в три бокала. «Я поймала Сойер, когда она спала под одеялом моей бабушки. Она выглядела так мило, я просто обязана была её снять. Благодаря этому я теперь смогу её шантажировать, если снова будет вредничать», — гордо пояснила соседка. «Я уничтожу эту фотографию, Долм», — прорычала я. «Всё ещё никакого винтика». У меня вырвалось негромкое ругательство. «Но не раньше, чем я её увижу». «О боже, это действительно очень мило», — произнёс Исаак. Я задрала голову вверх. Исаак с широкой улыбкой рассматривал изображение на мобильнике Доун. Вскочив, я хотела его перехватить, но рука не слушалась и так онемела, что просто шлёпнулась на стойку, как дохлая рыба. «Покажи сейчас же», — потребовала я, и послала Доун свой убийственный взгляд. К сожалению, к этому времени он с ней уже не срабатывал. Она держала телефон в метре от меня, на такой высоте, что мне пришлось прищуриться, чтобы разглядеть картинку на дисплее. «В самом деле...» Эта зараза сфотографировала меня, пока я спала. Завёрнутая в уродливое одеяло её бабушки, которая оказалась намного уютнее и приятнее на ощупь, чем выглядела. «Ты же в курсе, что снимать кого-то во сне — это жутко, да?» — уточнила я и потёрла ладони друг об друга. Пальцы вообще ничего не чувствовали. «Говорит та, которая фотографировала меня полуголом в раздевалке», — пробормотал Исаак. «Что?» — воскликнула Доун. «Предатель!» — шикнула на него я. Исаак просто усмехнулся, поставил полные стаканы на поднос и понёс их посетителям, сидящим за одним из столиков. А я вернулась к поискам винтика. «Где-то же эта проклятая штука должна быть?» Лёд постепенно начинал таять, не говоря уже о боковых стенках ящика, которые полностью обледенели, так как крышка больше не закрывалась должным образом. «Ты фотографировала Исаака голым?» — спросила Доун через какое-то время. Если захочешь увидеть фотки, я наябедничаю Спенсеру. У него с этим нет проблем, поверь мне. Иногда мы вместе смотрим фан-видео с One Direction и на полном серьезе спорим, кто из них самый сексуальный. Вы такие странные. Я знаю». На миг подняв глаза, я увидела ее мечтательную улыбку. Меня саму удивляло, как сильно я радовалась, что она счастлива. «Я все еще хочу увидеть фотографии Исаака», — вдруг сказала Доун только когда они будут готовы, не раньше. «Их тоже вывесят? Как в прошлый раз те с одеждой? Они, кстати, просто огонь». «Спасибо, Доун», — ответила я, пока трясла руками и двигала пальцами, чтобы к ним опять прилила кровь. «Зависит от того, понравятся ли они моей преподавательнице. В любом случае, буду держать за тебя кулачки». Она ободряюще мне улыбнулась, после чего надела свои наушники и сосредоточенно застучала пальцами по клавиатуре. Между тем Исаак вернулся к бару и поставил поднос. «Прости, что почти не помогаю». Я указала на откидную крышку. Так и не нашла этот проклятый винт. «Дай-ка мне», — предложил он и присел около меня. Я вытащила руки из морозилки. «Чёрт, Сойер, у тебя уже пальцы посинели». Исаак испуганно уставился на меня. Затем встал и подхватил меня под руки, чтобы тоже поднять. Положив одну руку мне на спину, он подтолкнул меня к раковине. Включил кран и проверил температуру, прежде чем аккуратно подставить под струю воды мои ладони. «У тебя такой вид, будто ты сейчас вызовешь мне скорую», — усмехнулась я. Он промолчал и начал мягко массировать мне пальцы под тёплой водой. К ним понемногу возвращалась чувствительность. Я вздрогнула. «Ауч!» Казалось, что в кончике пальцев вонзилось тысячи маленьких иголочек. Я хотела убрать руки, но Исаак не позволил. Смирившись, я вздохнула и подняла на него глаза. Его кудряшки лежали ровно так, как надо. В беспорядке, но не слишком. От осознания того, что я помнила, каково это, запустить в них руки, у меня вспыхнули щеки. Я рассматривала его лицо, сконцентрированный взгляд, нос, скулы. Он пропустил маленький участок на подбородке, когда брился. Мне захотелось встать на мысочке, чтобы провести по нему языком. В этот миг Исаак слегка повернул голову. Словно он прочел мои мысли... Его взгляд остановился на моих губах и задержался там на секунду дольше обычного. Он смотрел на меня так же проникновенно, как до этого я на него, и как будто сантиметра за сантиметром питывал в себя мое лицо. Круговые движения на моих пальцах замедлились, однако его взгляд я прочувствовала везде, особенно между ног. В следующую секунду из-за распашной двери появился Ал. Мы с Исааком оба вздрогнули и повернули голову в его сторону. «С морозильником уже всё нормально?» — осведомился шеф. А обнаружив нас перед мойкой, наморщил лоб. «Всё в порядке?» Я отняла свои ладони у Исаака и снова закрутила кран. Да, Исаак просто позаботился о моих руках. «Хороший мальчик. Итак, вызывать техника или вы с этим разберётесь?» Нетерпеливо спросил он. «Я разберусь», — быстро сказал Исаак. Кивнув, я прислонилась спиной к столешнице. Ал снова скрылся у себя. Я ощущала на себе взгляд Исаака, однако старательно его избегала. И вместо этого занялась мытьем стаканов, которые он принес со столиков.